Коммодора Бантеа, смертельно уставшего от невероятно трудного многодневного перехода по Северному морю в условиях семибального шторма, подняли с постели в 2.41 по берлинскому времени, не дав ему поспать и двух часов. Что случилось? Срочная шифровка из Берлина. Читайте. По данным разведки, 10 апреля в 5.00 весьма вероятна атака порта Нарвик шестью британскими эсминцами. И что тут такого срочного сегодня ведь 9 -е. уже 10 мой комодор два часа 42 минуты до предполагаемой атаки остается 2 часа 18 минут гром и молнии тревога всем кораблям собраться на основном фарватере возле ответвления на залив биланген там и встретим бриттов связаться с дежурным эсмицем если он никого не видит пусть немедленно отходит в гуперда и присоединяется к основным силам мой комодор Среддеры ответили, что они уже снялись с якоря и идут в порт, поскольку им по графику в 4.30 нужно встать на заправку. Кто отправлен им на замену? Дело в том, что отправка затянулась, и корабли, которые заправлялись, освободят место не раньше семи. Почему об этом не было сообщено нареддер? Не могу знать, мой комодор. Найти виновного и взять под арест. Его ждет трибунал. Комодор Банте с ужасом представил, что незамеченные никем английские эсминцы подходят к порту и, как в тире, расстреливают неподвижно стоящие на рейде боевые корабли и торговые суда. Он поклялся, что добьется высшей награды для разведчика, спасшего его эскадру от неминуемого разгрома. В этот момент корабли Комодора Бонте находились в четырех различных точках. Четыре эсминца в порту Нарвика, 2 в глубине залива биланген в одноименном порту, три – В Херингсферде, в порту Бьерквик, залив Беланген и Херингсферд являются ответвлениями от главного – Уфутферда. А десятый должен был караулить на выходе Уфутферда в Северное море, но, как оказалось, уже двигался по направлению порта. За два часа комодору удалось собрать все десять своих кораблей в семи милях от порта и разместить двумя основными группами. Первая группа из шести эсминцев стояла в засаде. Корабли разместились попарно вдоль основного фарватера с интервалом в 9-10 кабельтовых между парами, сместившись севернее основного фарватера на 6-7 кабельтовых. Вторая группа из четырех эсминцев прикрывала порт на случай, если кому-то из бритов удастся прорваться. Они расположились на основном фарватере в 3,5 милях от порта и на расстоянии в 1,5 мили от последней пары, стоящей в засаде. Половина кораблей еще были не заправлены, и потеря единственного танкера, стоящего в порту, была бы катастрофой. Шел сильный снег. Над морем висел утренний туман. Видимость составляла порядка двух кабельтовых. И хотя услышать и заметить. Идущий корабль, намного легче, чем неподвижный, с неработающим мотором, каждой паре кораблей, стоящих в засаде, был выделен один из трофейных патрульных катеров. Их поставили на якорь в трех кабельтовых к северу от фарватера, на расстоянии 9-10 кабельтовых друг от друга, каждый в тени выступающей из воды скалы. Таковых, как они выступающих, на которые напороться еще легче во фьорде, за пределами основного фарватера, имевшего ширину полтора-два кабельтовых, было предостаточно. На каждом патрульном катере был оборудован дальномерный пост и узел связи с кораблями своей группы. Каждая группа из двух кораблей должна была дать торпедный залп по английским эсминцам, которые окажутся в ее зоне ответственности. Коммодор Бонте довел до лидеров групп следующий план атаки. Каждый эсминец группы выпускает четыре торпеды, самостоятельно распределяя их по всем кораблям противника, находящихся в зоне залпа, после чего перезаряжает аппараты. По результатам стрельбы лидер группы принимает решение кто и по какой цели производит второй торпедный пуск. Учитывая, что за время хода торпеды больше одного торпедного аппарата не перезарядишь, согласование целей было обязательным. Категорически запрещалось открывать огонь своей артиллерии или отвечать на огонь противника. Вспышки от выстрелов демаскировали бы позицию, а невозможность свободного маневра среди скал Фьорда сделали бы обнаруженный корабль легкой добычи артиллерии или торпедной атаки выжившего противника. На большом своем протяжении ширина у Фудфьорда не превышает 15-20 кабельтовых. И хотя вместе месте засады она уже была значительно больше, из двух часов подготовки не менее 40 минут было потрачено на маневрирование, чтобы увести корабли засады на 7-8 кабельтовых в сторону от основного фарватера. Преследование подранков и дальнейший бой целиком ложился на плечи четверки эсминцев, стоящих на чистой воде. После первого торпедного удара они открывали артиллерийский огонь по противнику, отвлекая его внимание от повторной торпедной атаки. Ждать долго не пришлось. Британские корабли прибыли, как по расписанию. Флагман капитана Уорбертона Ли, эсминец Харди, в 4 часа 54 минуты по берлинскому времени был обнаружен наблюдательным постом 3-й, самой дальней группы. Ордер шел колонной друг за другом со скоростью около десяти узлов. Большую часть пути корабли шли по счислению, ощупывая эхолотом пространство впереди себя. Но здесь уже были хорошо видны огни порта. Три корабля – «Харди», «Хантер» и «Хэвок» – шли тесной группой. Расстояние между кораблями не превышало двух кабельтовых. За ними в пределах видимости и слышимости ничего замечено не было. комодор Бонте приказал выждать – пока вражеские корабли не выйдут на прицел первой группы, а наблюдателям третьей группы приказал смотреть и слушать. Сплывали минуты ожидания, тягучие и вязкие, как капли смолы. Прошло 12 минут. Корабли противника вошли в зону поражения торпед первой группы. Наблюдатели третьей группы молчали. «Три, не шесть, но тоже добыча», — подумал коммодор, выдержав еще две минуты. Получив подтверждение от лидера первой группы, что данные введены, торпедные аппараты готовы к пуску, в 5.08 он дал команду выпустить торпед. Уже после пуска торпед наблюдатели третьей группы доложили, что слышит шум винтов еще двух кораблей. Это отставы от лидера больше чем на 2 мили догоняли ордер «Хотстайл» и «Хотспер». Дав команду третьей группе самостоятельно пускать торпеды, Как только два последних корабля войдут в зону поражения, комодор стал ждать результата первой атаки. Парогазовая торпеда, установленная на максимальную скорость 44 узла, проходит расстояние 8 кабельтовых за 65 секунд. Учитывая, что мгновенно набрать максимальную скорость она не может, можно смело добавлять к полученной цифре еще секунд 5. Большая стрелка медленно завершала свой круг, равнодушно отсчитывая секунды. Напряженные ожидания и волнение смертных, создавших ее, никак не могли повлиять на ее монотонный бег. Коммодор Бонтея и офицеры его штаба, припав к окулярам биноклей, вглядывались в снег и серый горизонт. Где-то там, еще неразличимые во мгле, были корабли противника. Они ничего не заметили и еще не услышали, когда радист громко закричал. «Цвайт эсгетрофен!» Второй поражен. Через секунду еще громче. Дрите Третий поражен дважды. И лишь тогда до офицера флагмана донеслись звуки разрывов. Сперва первый, через секунду еще два, один за другим. На несколько секунд застыла напряженная пауза. И лишь после сообщения радиста, что и флагман противника получил свою торпеду, пришедшего звука четвертого разрыва, рубка охватила радостная суета. Комодор приказал с помощью наблюдателей первой группы провести пристрелку по подбитому флагману и сосредоточить на нем огонь всей артиллерии. Сам связался с лидером первой группы, корветом капитаном Холтофом. «Как вы объясните то, что все четыре торпеды Тиле поразили цели, а ваши все прошли мимо?» «Мой комодор, мы уже сверили данные. Разница в том, что корветтен-капитан Вольф установил показатели глубины хода торпед на 2 метра меньше, чем положено по боевому предписанию» он аргументировал это тем черт побери капитан он ничего не должен аргументировать и будет представлен к награде надеюсь вы уже внесли поправки в свои установки так точно мой комодор торпеда уже пущена молитесь чтобы она попала комодор банте тут же связался с третьей группой и приказал уменьшить установку глубины хода торпеды на 2 метра он успел вовремя два отстающих корабля спешили на помощь своим товарищам Они уже вошли в зону поражения третьей группы, и расчеты торпедных аппаратов как раз заканчивали подготовку к залпу. В всю зиму возились, рули глубины дальше барахлят. Раздраженно подумал коммодор и поставил себе зарубку обязательно доложить об этом начальству. Он был в курсе, что с взрывателями к торпедам и рулями глубины были проблемы, которые решали всю зиму. Ходили слухи, что среди разработчиков гестапо нашло и арестовало несколько английских агентов. Прошло 45 секунд с момента, как четыре немецких эсминца открыли огонь по потерявшему ход британскому флагману. Двигая со скоростью 9 узлов, они медленно сокращали первоначальное расстояние в 12 кабельтовых, лежавшее между ними. Время еще было, но справедливо решив, что лучше раньше, чем позже, коммодор отдал приказ всем кораблям, выполнить противоторпедный маневр, развернуться на 180 градусов и дать полный вперед в направлении порта, сбивая британские торпеды в сторону от корабля под потоком воды из-под винта. На эсминце «Шмидт» к тому времени радиорубка была разбита прямым попаданием британского 120 миллиметрового снаряда и связи с ним не было. Пока пытались наладить связь с кораблем, при помощи светосигнальных приборов и других вспомогательных средств уплывали драгоценные секунды. Когда на эсминца сообразили, приняли сообщение, и корветтон-капитан Деме телеграфировал о выполнении, было уже поздно. Эсминец не успевал выполнить маневр, лишь увеличивал вероятность попадания торпеды во время циркуляции. Коммодор передал команду отменить маневр, прекратить огонь и продолжать движение в направлении немецкого флагмана. Радист как раз доложил, что британский флагман и второй корабль ордера повторно поражены торпедами, как сильнейший взрыв потряс Шмидт. Подрыв британской торпеды в носовой части корабля вызвал детонацию собственных торпедо-сминца, полностью оторвавших ему нос. Со стороны казалось, что корабль на ходу нырнул под воду. Все происходило на глазах моряков и офицеров немецкого флагмана, находившихся на расстоянии трех кабельтовых от тонущего корабля. Сила взрыва была таковой, что отдельные обломки падали буквально возле их борта. Вот показались винты, Корабль стал свечкой и стремительно нырнул вниз. Часы командора Бонте показывали 5 часов и 12 минут по берлинскому времени. «Мой коммодор, наблюдатели видели следы пузырьков, прошедших мимо торпед. Разрешите выполнить поворот и пойти на помощь выжившим комрадам». «Состояние противника». «Критическое. Третий корабль затонул. Первые два вскоре последуют след за ним. Вторым залпом каждый получил еще по одной торпеде. Последние два корабля буквально разнесло на части». В них попали 5 торпед из восьми. Продолжать противоторпедный маневр. Поворот через две минуты после того, как британские корабли исчезнут под водой. Слушаюсь. Флагман капитана Уорбертона Ли, эсминец Харди, умирал. Вместе с ним умирал и его капитан. После попадания второй торпеды он, мгновенно оценив повреждения, отдал приказ команде покинуть гибнущий корабль, а сам продолжал вглядываться в сторону пущенных им торпед. Он молил об отмщении и Бога, и дьявола. Кто-то из них услышал его молитвы. Яркая вспышка взрыва на расстоянии одной мили многое сказала опытному взгляду. Взрыв его торпеды вызвал детонацию боеприпасов вражеского корабля. А это значит, что противник уйдет на дно даже раньше, чем его Харди. Радист успел передать сообщение. Попали в подготовленную засаду. Это все, что он смог сделать. Пытался спасти Хостайл и Ходсперр отдав приказ немедленно возвращаться на звуки многочисленных подрывов которые донеслись до него красноречиво сказали, что немцы успели подготовиться основательно. все должно было быть по-другому откуда они могли знать о нашем нападении думал капитан, погружаясь в ледяную воду фферда равнодушно сомкнувшуюся над его головой. Советский Союз объявил войну Финляндии в пятницу 3 мая 1940 года в 5 часов утра. В тот же день премьер-министр Финляндии дал пресс-конференцию для финских и зарубежных журналистов, где сообщила о нападении Советского Союза на маленькую, но гордую Финляндию и призвал все страны мира стать на защиту свободы и независимости финского народа. К тому времени слухи о десанте в порт Котка, уничтоженных финских береговых батареях Гибели одного из двух броненосцев уже просочились и стали известны журналистам. Естественно, большинство вопросов, задаваемых премьеру, касались этих животрепещущих тем. Премьер-министр не стал ничего скрывать, а все неудачи финской армии объяснил применением русскими нового бесчеловечного оружия. Он же выписал собравшимся огромные бронированные самолеты, начиненные взрывчаткой, которые ведут на самоубийственный таран финских кораблей и укреплений большевистские фанатики, закованные цепями в кабинах летающих бомб. Премьер-министр также заявил, что свержение бесчеловечного режима, способного на применение такого оружия, это задача, стоящая перед всеми цивилизованными странами. Он призвал все европейские страны забыть о своих разногласиях и выступить единым фронтом на защиту независимой Финляндии, на борьбу с коммунистами, этим воплощением зла в человеческом обличии. Затем, перед отбытием на родину, пресс-конференцию дал посол Советского Союза в Финляндии. В своем выступлении он еще раз подчеркнул, что Финляндия, как независимое государство, образовалась лишь благодаря доброй воле партии большевиков, пришедшей к власти в Российской империи. Минимум, на что обоснованно надеялся Советский Союз, так это на добрососедские отношения с новым государством и отсутствие угрозы военного нападения, исходящей со стороны Финляндии. Но недалекие правители этой страны, подстрекаемые международным империализмом, заняли откровенно враждебную позицию, ищут возможность присоединиться к любому альянсу государств, нацеленных на войну с СССР, и открыто готовятся принять участие в интервенции, предъявляя территориальные претензии к нашей стране. Поскольку надежды на добрую волю правительства Финляндии не оправдались, Советский Союз был вынужден выдвинуть ряд требований, ничем не угрожающих суверенитету соседнего государства. Как только эти законные требования будут выполнены, все основания для продолжения военного конфликта будут сняты. После выступления посла на него посыпался град вопросов, касающихся применения РКК нового оружия. «Господин посол!» Как вы можете прокомментировать информацию премьер-министра о том, что береговые батареи возле порта Котка были уничтожены с помощью самолетов-бомб со смертниками за штурвалом? Полная чушь, придуманная несостоятельными правителями, чтобы оправдать неготовность своей страны к ведению современной войны. Не кажется ли вам неэтичным вести боевые действия со страной, настолько уступающей вашей военном отношении? Странно слышать рассуждения об этичности от представителя страны, расстреливающий из пулеметов сотни тысяч чернокожих борцов за независимость, вооруженных копьями и дубинками? Ответ на ваш вопрос был дан в моем выступлении. Как вы думаете, сколько продлится этот конфликт? Здесь не нужно быть военным экспертом, достаточно взглянуть на карту. Город Котка, который по сообщению финского радио уже захвачен советскими войсками, находится в 80 километрах от Хельсинки – У финской армии отсутствуют возможности и средства прервать снабжение десанта и отвоевать захваченный плацтарм. Поэтому, с военной точки зрения, война уже проиграна. Чем скорее эта простая истина дойдет до умов правительства, тем раньше можно будет остановить это бессмысленное кровопролитие. Чем, по-вашему, отличаются требования к моей стране, выдвинутые Советским Союзом, от полной капитуляции? У вас большие проблемы в образовании, молодой человек если вы сами не видите этих отличий. Любой юрист вам объяснит, что капитуляция предполагает отстранение от власти действующего правительства и назначение выигравшей стороной своей администрации. Видите ли вы что-то похожее в выдвинутых условиях прекращения военных действий? Господин посол, тем не менее, большая просьба к вам дать свои комментарии требованиям, выдвинутым вашей страной. Это очень просто. Все требования направлены на то, чтобы превратить финляндию в нейтральную страну и сделать этот статус постоянным и проверяемым а как же территориальные претензии фактическое разоружение армии демонтаж предприятий русские гарнизоны на нашей земле карельский перешек усилиями финских властей преврачен в сплошную стену зота идотов из за которой вот уже четыре месяца совершаются постоянные нападения на советские приграничные территории этому будет положен конец Избыток вооружений, ненужной Финляндии в ее новом статусе, Советский Союз выкупит, хотя мог бы просто отобрать. Точно так же выкупаются предприятия военно-промышленного комплекса. Гарнизоны появятся лишь на некоторых островах береговой обороны Финского залива, артиллерия которых угрожает судоходству в нейтральных и советских территориальных водах, чем она сегодня и занимается финское радио не перестает сообщать, что батареи полуострова Ханко ведут огонь на максимальную дальность по всем судам, выходящим из порта города Таллин. Как вы считаете, намного ли отличается оплата за отбираемое вооружение и производственные мощности в виде беспроцентной рассрочки на 20 лет с отсрочкой первого взноса на 5 лет от понятия «просто отобрать»? Отличается ровно на общую сумму будущих платежей. На этом разрешите попрощаться. У меня весьма ограниченное время, чтобы покинуть территорию Финляндии, а шансы, что оно будет продлено, ничтожны. Но никакие провизжения не могли остановить бойко первого журналиста свободной от остатков совести и попыток сохранять объективность прессы. Жуткие страшилки о фанатиках, сидящих за штурвалами тысячи самолетов, начиненных тоннами тротила и ждущих приказов превратить города, процветающей Европы, в руины, пошли гулять по страницам желтой прессы. Ничто не могло остановить их шествие, кроме новых громких событий, которые не заставили себя долго ждать. Из доклада артиллерийского офицера-броненосца Вяйна Мойнин, высаженного с дальномерным постом на остров Каунисари. В 7.25 был произведен первый пристрелочный выстрел по транспортным судам, стоящим на траверсе Порта Котка. За 15 минут ведения огня были серьезно повреждены три русских транспортных судна – которые были вынуждены выброситься на берег острова Киркунмаа. Остальные спешно выходили в море. Доступных целей с этой позиции больше не осталось, и нам поступил приказ сворачиваться и двигаться к западному берегу, где нас подобрал торпедный катер. Именно в этот момент первый подбитый, как мне тогда казалось, русский самолет врезался в палубу броненосца, раздался взрыв на верхней палубе, и одновременно с ним сильный подводный взрыв буквально задрал нос корабля. В первый момент мы все подумали, что корабль напоролся на мину, но буквально через 10 секунд ситуация повторилась. Второй дымящийся самолет врезался в верхнюю палубу, и подводный взрыв поднял корму корабля. Через минуту броненосец затонул. После каждого взрыва в двух кабельтовых от кормы броненосца и в 100 метрах над уровнем моря раскрывался парашют. Думаю, это русские летчики выпрыгивали из своих самолетов непосредственно перед столкновением и затягивали прыжок до взрыва. Все это мы наблюдали с расстояния в две мили, догоняя броненосец. Ближе, чем мы, в миле за кормой Вяйна-Муйнина шли две канонерские лодки, но обе были потоплены на наших глазах бомбовыми ударами. Нас сразу же атаковали русские самолеты и торпедные катера, и мы были вынуждены уйти между островами в западном направлении. Свидетельства этого офицера очень скоро стали известны разведкам Великобритании и Германии. А появившиеся сообщения в прессе очень заинтересовали военных атташе Японии в Берлине и в Москве. Они официально обратились к правительствам Германии и СССР предоставить им всю возможную информацию по этому вопросу. Германия передала японской стороне все сведения, собранные ее разведкой, а СССР предложил обменять всю техническую информацию по проекту «Священный ветер революции» на японские военные технологии, интересующие советскую сторону. Хотя принципиально вопрос о строительстве с японской технической помощью первого советского авианосца в Николаеве был решен еще на этапе заключения мирного договора, но величина и конкретные объемы этой помощи все еще уточнялись. Данных, полученных от германской разведки, было достаточно, чтобы начать собственную разработку но японцы решили не жадничать и купить всю доступную информацию. Во вторник утром, 7 мая, будущий премьер-министр Англии, первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль, встретился с начальником Королевской службы Intelligent Service адмиралом Хью Синклером. Действующий премьер-министр невилл Чемберлен уже долго страдал от тяжелой болезни, да и серьезные неудачи в Норвегии делали его отставку делом недалекого будущего. Адмирал прекрасно понимал, что разговаривает с человеком, который в ближайшие дни примет на свои плечи ответственность не только за британский флот, но и за всю империю, над которой пока что не заходит солнце. Адмирал знал, что правительство взбудоражено очень непростым разговором британского посла в Москве с русским премьер-министром господином Молотовым, состоявшимся накануне. Хотя подробного отчета он еще не видел, но предполагал, что разговор пойдет о Советском Союзе. Здравствуйте, адмирал. Расскажите, вам удалось узнать подробности гибели отряда эсминцев капитана Уэрбертона Ли и какие последние новости у вас есть из Финляндии? Новости из Финляндии неутешительны. Русские расширяют плацдарм возле города Котка, беспрепятственно перебрасывая по морю живую силу и технику. На сегодняшний день они продвинулись как в западном, в восточном, так и в северо-восточном направлении более чем на 20 миль. Финские ВВС уничтожены практически полностью, ВМФ наполовину. Днем атаки финских катеров неэффективны, а ночью русские корабли и транспортные суда уходят далеко в море, либо в свои порта на погрузку. Финские подводные лодки и минно-сетевые заградители ставят ночью мины, но эффективность нулевая и просто заставляет русских каждое утро тралить фарватер. Ко всем прочим бедам, местность возле города Котка открытая, равнинная. Лесов немного, что облегчает действия авиации и повышает эффективность бомбово-штурмовых ударов. Силу этого шансы финской армии в короткое время создать линию обороны и не допустить будущего окружения столицы оцениваются нашими аналитиками как близкие к нулю. В целом, после прорыва береговой обороны и фактического окружения самой боеспособной армии, защищающей Карельский перешеек, военное положение Финляндии стало критичным. Если в ближайшие дни она не получит военную поддержку, то весьма вероятно принятие правительством Финляндии требований, выдвинутых Советским Союзом. Понятно. По поводу этих пилотов-смертников что-то узнали? Да. На основании показаний многочисленных очевидцев, полученных от наших финских коллег, можно сделать вывод, что самолеты, несущие мощную бомбу, действительно наводились русскими летчиками на цель. На расстоянии... 600-800 метров до цели, летчик покидает пикирующую машину и дальше она летит неуправляемой. Бомба, видимо, бронебойная, отсоединяется либо отрывается от корпуса самолета в момент удара. Судя по всему, может пробить трехметровую бетонную крышу. Броненосец пробила насквозь и взорвалась ниже киля. В результате попадания двух таких самолетов финский береговой монитор водоизмещением 4000 тонн затонул в течение минуты. Таким же способом были уничтожены финские артиллерийские доты береговой обороны. Выпрыгнувших летчиков подбирали гидросамолеты и катера. Неужели они выжили? Вчера русские газеты опубликовали списки бойцов, награжденных орденами за прорыв финской береговой обороны и захват плацдарма вокруг города Котка. Также вчера состоялась пресс-конференция для советских и иностранных журналистов о ходе боевых действий в Финляндии. На ней выступил командир штурмового полка особого назначения, летчики которого уничтожили монитор и артиллерийские доты. Он обвинил иностранных журналистов в том, что они распространяют заведомо лживые слухи, не имеющие ничего общего с действительностью, и потребовал немедленно опубликовать опровержение. По его заявлению из восьми летчиков, совершавших атаки, погиб только один. Это подтверждается списком награжденных. Восемь летчиков этого полка получили звезду героя. Один из них посмертно. Очевидцы с финской стороны также подтверждают гибель одного из летчиков и гидросамолета, пытавшегося его подобрать. Весьма опасное оружие. Передайте все материалы в Адмиралтейство. Я распоряжусь, чтобы их сразу же взяли в работу и искали противоядие от атак этих самоубийц. Что вы можете сказать по первому вопросу? По данным нашей берлинской агентуры, 10 апреля... Около двух часов ночи по берлинскому времени в штаб ВМФ Германии пришло сообщение от германской разведки о том, что в 5 часов утра состоится нападение на порт Норвик силами шести британских эсминцев. Сообщение было сразу же зашифровано и передано в Норвегию, а германские корабли успели не только подготовиться к бою, но и устроить засаду нашим эсминцам. Из-за сильного снегопада наблюдатели на кораблях не заметили ловушки и корабли были расстреляны первым же торпедным залпом. Мы приложили все возможные усилия, чтобы узнать источник такой информированности немецкой разведки и выяснили совершенно неправдоподобный факт. Сообщение пришло из немецкого посольства в России. По неподтвержденным данным их информирует русская разведка, причем делает это уже не в первый раз. Но не это самое странное В Адмиралтействе меня проинформировали, что решение о немедленной атаке порта капитан Уорбертон Ли принял уже ночью, после личного разговора с вами, сэр. Получается, русские сообщили немцам о готовящейся операции еще до того, как капитан принял окончательное решение. Разговоры об этой атаке велись весь день 9 мая, как только стало известно о захвате Нарвика. Так что ничего сверхъестественного я не вижу». Хотя информированность русской разведки и скорость передачи данных не могут не настораживать. Но просто так это оставлять нельзя. Передайте своему человеку в нашем московском посольстве, пусть встретится с кем-то из русской внешней разведки и расскажет ему о том, что нам известно об их контактах с адвером Если они не хотят скандала, который может закончиться войной между нашими странами, то пусть забудут дорогу в немецкое посольство». «Почему вы не хотите сделать это по официальным каналам, сэр?» «Обязательно пронюхают журналисты, и будет скандал. А нам еще рано окончательно ссориться с русскими. Они наши единственные потенциальные союзники на континенте. Какие у вас есть сведения относительно их стратегических планов?» «Я полагаю, по этому вопросу нам следует заслушать руководителя отдела занимающегося России. Он даст наиболее полную информацию». «Согласен». «Пригласите его. У меня к нему есть еще несколько вопросов». «Слушаюсь, сэр». Через минуту в кабинет вошел худощавый господин средних лет, который, поздоровавшись, остановился у двери. «Здравствуйте, господин Смит. Проходите, присаживайтесь. Расскажите нам, что вам известно о стратегических планах, вынашиваемых нынешним руководством России». «После чисток 36-37 года, сэр, Вся наша агентурная сеть, создаваемая на протяжении последних 30 лет, была уничтожена. В течение двух последних лет мы проводим кропотливую работу по вербовке и засылке в Россию наших агентов. Но те возможности, которые у нас были еще три года назад, воссоздать за столь короткое время невозможно. Поэтому информация по СССР у нас неполная, отрывочная, базируется на аналитической обработке как открытых источников, так и агентурных данных. Если кратко, начиная с 1937 года, в Советском Союзе значительно ускорился рост промышленного производства и внутреннего валового продукта. В 1937 году он составил около 10%, в 1938 году рост промышленного производства составил 12%, а в 1939 – 15%. В первом полугодии 1940 года наблюдается дальнейшее увеличение темпов роста и, вполне возможно, что по итогам года мы будем наблюдать рост, превышающий 15%. При этом в 1939 году рост производства военной продукции увеличился по сравнению с 1938 годом на 40%. В этом году ожидается дальнейшее увеличение производства военной техники и боеприпасов. Коммунисты готовятся к войне, сэр. Причем к войне на западных границах. Складывается впечатление, что они не очень доверяют своему новому союзнику и готовятся отразить нападение, если оно вдруг случится. Интенсивно возводятся стационарные укрепления, которые продолжают линию Сталина по территорию Литвы и Латвии до Балтийского моря. Западней этой линии укрепрайонов также проводятся срочные работы по подготовке большинства крупных населенных пунктов к круговой обороне. В их окрестностях размещаются воинские части, которым предписано обороняться даже в случае окружения. Все пространство от новой западной границы до старой, видимо, будет использоваться русскими как полоса предполья – Это соответствует их новой военной доктрине – измотать противника в обороне, а затем переходить к наступательным действиям. На присоединенных территориях с первых же дней проводится интенсивная вербовка рабочей силы во внутренние промышленные районы страны. Кроме этого, насильно переселяются жители удаленных лесных хуторов и сел, а также все неблагонадежные с точки зрения коммунистов лица. Их жилище используется для размещения и расселения военных и гражданских специалистов, прибывающих в эти районы. Также насильно переселяются все, кого НКВД подозревает в нелояльности к новой власти. За эти 8 месяцев уже несколько миллионов человек призваны в армию, завербованы на работу и переселены в рамках так называемой «мягкой эвакуации». Вы называете перемещение части населения из присоединенных областей «мягкой эвакуацией». Какие факты заставили вас употребить такой термин? Это название своему плану переселения части населения приграничных областей дали сами русские сэр. Несмотря на договор с Германией, они не скрывают, что продолжают опасаться нападения с ее стороны и усиленно готовятся к обороне. Эти настроения передаются местному населению. С другой стороны, оттоку во внутренние районы страны способствует острая нехватка наличных денег на присоединенных территориях. Старая валюта обесценилась в связи с исчезновением соответствующих государств. Ее обмен на советские деньги проводился в весьма ограниченных объемах. Обмен велся по весьма грабительскому курсу. От реального соотношения валют он отличался раз в десять. Таким образом, огромное количество товарной массы осталось без денежного обеспечения. И единственным выходом для большей части населения стал поиск работы, оплачиваемой в новой валюте. А когда они ожидают этого нападения, вам известно? Поскольку все планы подготовки новых территорий к обороне должны быть выполнены к концу этого года, то нетрудно предположить, что русские ожидают нападения Германии весной следующего года. Адмирал, у нас есть данные о том, что Германия разрабатывает планы удара по русским? Нет, сэр. Такими сведениями мы не располагаем. А поскольку наши возможности в Германии весьма значительны, то смею утверждать, что если бы такие планы существовали, мы бы о них знали. Что вы скажете на это, господин Смит? Как по-вашему, это обычная русская паранойя или нечто иное? Если позволите, сэр, перед тем, как ответить, я приведу пример, иллюстрирующий мой ответ. Слушаем вас внимательно. Начну с того, что еще неделю назад... Все эксперты сходились во мнении, что береговая оборона Финляндии не по зубам русской авиации и их Балтийскому флоту. Никто не подозревал, что у них есть бомбы, способные разрушить подобные укрепления и средства их доставки. Отдельно отмечу, что на вооружении нашей авиации, да и в других странах, подобных боеприпасов пока что нет. Нет их не потому, что их трудно изготовить, а потому что это узкоспециализированные изделия, которые пригодны лишь для уничтожения массивных артиллерийских дотов с толщиной бетона, превышающей 2 метра. Вы хотите сказать, что финский береговой монитор был потоплен другими бомбами? Я лишь повторяю заключение экспертов, сэр. Продолжайте. Минимальный срок разработки такого боеприпаса и предложенного русскими способа доставки его до цели – один год, а реальный – полтора. Даже если предположить, что проект был задуман как противокорабельный, остается открытым вопрос со специализированным снарядом. Ведь для борьбы с кораблями, по мнению всех экспертов, достаточно обыкновенной мощной фугасной бомбы – замедление взрыва. Получается, русские начали разработку бетонобойной бомбы в начале 1939 года. Именно тогда когда они прилагали все возможные усилия, чтобы добиться нового соглашения с Францией и Великобританией о совместном противодействии Германии в случае новой агрессии против любой из европейских стран. Это могла быть просто перспективная разработка, из разряда «на всякий случай». Нет, сэр. Такое было возможно при Тухачевском, который раздавал деньги на самые фантастические проекты. После 1936 года от них осталась треть – Зато они все доведены до конца и поступили на вооружение. Они начали эту разработку именно для войны с Финляндией. А раз ее санкционировали, значит у русских для этого были веские основания, что и подтвердилось. Таким образом, отсутствие планов нападения на Россию в данное время не означает, что они не могут появиться до следующей весны. Судя по поведению русских, они уверены, что такие планы появятся в ближайшее время. «Господин Смит». Я наслышан о на вашей идее, что в русском правительстве консультантом работает провидица, которую вы безуспешно пытались уничтожить. Лучше скажите нам свое мнение. Почему русские начали десантную операцию в не самое подходящее время? Эксперты утверждают, что половодие Финляндии еще не закончилось, и дальнейшее наступление русских будет затруднено. При всем уважении, сэр, это не только моя идея, но и бывшего российского министра иностранных дел господина Литвинова. Именно он и господин премьер-министр, а не я, настаивали на срочной ликвидации этой девушки, которую господин Литвинов считал провидицей. Я был против, и в настоящее время разработкой этой темы мы не занимаемся. Что касается вашего вопроса, сэр, то русские четко обозначили свою цель с самого начала конфликта. Это устранение угрозы своему северо-западному флангу, и второму по величине промышленному центру россии поэтому они пытаются не завоевать Финляндию а добиться принятия выдвинутых ими условий с минимальными затратами сил и средств с этой точки зрения время операции не имеет значения Русские фактически рассекли Финляндию пополам заблокировав основные пути снабжения самой боеспособной группировки финских войск на корейском перешейке а сейчас ждут, пока правительство не поймет безнадежность ситуации. Второй целью, как мне кажется, было желание продемонстрировать всем, особенно нашему правительству, что они способны на неприятные сюрпризы, которые от них никто не ожидает. Наши планы, не мне судить, насколько они реальны, нанести бомбовые удары по бакинским нефтепромыслам, русским хорошо известны. И они торопились продемонстрировать нам свои возможности на море. Надо отметить, что демонстрация была впечатляющей. Они могли бы продемонстрировать это и через неделю, и через две. Мы же никому не сообщали, что эти планы – блеф, и у них есть достаточно времени. А может, они спешили начать до того, как Германия примется за реализацию плана Гельб? Адмирал, какие у вас сведения по этому поводу? Очередной по счету термин начала операции назначен германским генштабом на 10 мая. Но нет никаких гарантий, что он не будет отменен в последнюю минуту, как это уже не раз бывало. Хорошо. Подготовьте мне все имеющиеся у вас материалы по этой русской провидице. Я хочу знать все подробности. Означает ли это, сэр, что моему отделу следует снова собирать информацию по этой теме? Да. Я хочу, чтобы вы предоставили все имеющиеся и прямые, и косвенные доказательства влияния этой мифической особы на принятие решений руководством Советского Союза». Утром 10 мая Германия вторглась в Нидерланды, Бельгию и люксембург Видимо, это событие стало последней соломинкой, переломившей спину верблюда. Через три дня, в понедельник, 13 мая, посол Швейцарии в СССР передал Молотову обращение финского правительства, в котором выражалось согласие принять условия, выдвинутые советской стороной. Финская сторона предлагала объявить недельное перемирие и прислать в Москву полномочную делегацию для согласования деталей подписания мирного договора. Через 7 дней, 20 мая, состоялось его торжественное подписание согласно условиям этого документа, Советскому Союзу отходила территория всех трех полос финской обороны, включая город Выборг и западное побережье Ладожского озера. За символическую плату финская сторона передавала в аренду Советскому Союзу полуостров Ханко сроком на 99 лет. Финляндия продавала Советскому Союзу всю артиллерию, минометы, станковые пулеметы, 300 тысяч винтовок МОБ-резерва, все наличные боеприпасы к вышеозначенному вооружению, а также заводы по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. Для оценки стоимости этого добра создавалась компетентная комиссия, куда должны были войти эксперты с обеих сторон. Советский Союз получал вышеозначенное имущество на условиях беспроцентного кредита сроком на 20 лет с отсрочкой первого платежа на 5 лет. Финская сторона брала на себя обязательства – в течение 20 лет все закупки военной техники и боеприпасов для своей армии производить исключительно в Советском Союзе. Финляндия объявляла себя нейтральной страной, на территории которой исключалось пребывание военнослужащих и военной техники других стран. Представители посольства Советского Союза и Финляндии получали право проконтролировать любой гражданский и военный объект на предмет соблюдения финской стороной условий данного договора. Доступ к объекту должен был им быть предоставлен незамедлительно, в любое время дня и ночи. В договоре также было сказано, что любое нарушение финской стороной, вышеозначенных условий, будет восприниматься Советским Союзом как подготовка Финляндии к новому вооруженному конфликту и может стать причиной объявления войны.